Старец приказал Тихону читать Откровение Иоаннова, которое никогда ни на каких церковных службах не читается. И видя небо новое и землю новую, первое бо небо и земля первые придоша, и рече сидяй на престоле ново, вся творю». И глаголами напиши якось и слова истина и верно суть, и речеми соверши шася. Тихон читая испытывал знакомое чувство конца с такой силою, как еще ни разу в жизни. Ему казалось, что стены сруба отделяют их от мира, от жизни, от времени, как стены корабля от воды. Там извне еще продолжается время, а здесь оно уже остановилось, и наступил конец. Совершилось. «Вижу, вижу, вижу, ох, батюшки миленькие!» — прерывая чтение, закричала Киликея Кликуша, вся бледная, с искаженным лицом и неподвижным взором широко открытых глаз. «Что видишь, мать?» — спросил старец. «Вижу, град великий, святый Иерусалим, не с небеси от Бога, подобен камени дорогому, яко камени яспису кристалловидну, и смарагду, и сапфиру, и топазию, и двенадцать врат, двенадцать бисеров, и стогны града, злато чисто, яко стекло пресветло» а солнца нет, но, слава Божия, просвещает все. Ох, страшно, страшно, батюшки! Вижу лицо его светлее света солнечного. Вот он, вот он, к нам идет! И слушавшим ее, казалось, что они видят все, о чем она говорит. Когда наступила ночь, зажгли свечи и, стоя на коленях, запели тропарь. Все жених грядет во полунощи, блажен раб его же обрящет бдяще, блюди, уба, душе моя, да не сном отяготися, да не смерти предано будеши и царствие вне затворишися. Но воспряни не зовущи, свят, свят, свят Боже, Богородицею помилуй нас». День он страшный, помышляющий, Душе моя, побди, вжигающая свищу твою, Елеем просвещающий. Не Невеси Бог, когда приидет к тебе Глаз глаголящий, се жених. Софья, стоя рядом с Тихоном, держала его за руку. Он чувствовал пожатие трепетной руки и я. Видел на лице ее улыбку застенчивой радости. Так улыбается невеста жениху под брачным венцом. И ответная радость наполнила душу его. Ему казалось теперь, что прежний страх его — искушение бесовское, а воля Господня — красная смерть. Ибо кто хочет душу свою спасти, погубит ее. А кто погубит душу свою, меня ради и Евангелия — Тот спасет ее».